Филлипс Лавкрафт, Хейзл Филлипс Хилт. Крылатая смерть. Глава первая. Гостиница «Оранжевая» расположена на Хай-стрит, возле железнодорожного вокзала в городе Блумфонтейн, что в Южной Африке. В воскресенье, 24 января 1932 года, там в одном из номеров четвертого этажа сидели трепеща от ужаса четверо мужчин. Одним из них был Джордж К. Титеридж, хозяин гостиницы. Вторым – констебль Ян де Уитт из главного полицейского управления. Третьим – Йоганес Богарт, местный следователь по уголовным делам. Четвертым, и, по всей видимости, более всех прочих в этом обществе сохранившим самообладание, был доктор Корнелиус Ван Келлен, медицинский эксперт-преследователь. На полу, в очевидном несоответствии с душным летним зноем, лежало холодное мёртвое тело. Но не оно наводило ужас на этих четверых людей. Взгляды их блуждали по переменно от стола, где в странном сочетании были разложены несколько вещей. К потолку над их головами, по гладкой белезне которого были в несколько рядов выведены огромные, неровные, как бы шатающиеся из стороны в сторону каракули. Доктор Келлен то и дело поглядывал искоса на небольшую, в потёртом кожном переплёте записную книжку, которую держал в левой руке. Страх, охвативший этих людей, казалось, в равной степени исходил от записной книжки, каракуль на потолке и необычного вида мёртвой мухи, плавающей в бутылке аммиака. Кроме неё на столе наличествовали открытая чернильница, перо, стопка бумаги, чёрный чемоданчик врача, бутыль с соляной кислотой, а также стакан на четверть с небольшим, наполненный густым раствором арганцовки. Книжка в потёртом кожаном переплёте принадлежала лежавшему на полу мертвецу. Из неё только что выяснилось, что оставленная им в гостиничном журнале запись «Фредерик Энн Мэйсон. Горнорудное имущество. Торонто, Канада». Была от начала до конца фальшивой. Подобным же образом выяснились и иные, по-настоящему жуткие обстоятельства. Но сверх того, должно было обнаружиться и ещё многое, куда более ужасное, на что указывали факты, никак не проясняющие всё до конца, а, напротив, совершенно невероятные. Смутные и мрачные подозрения собравшихся питались гибелью нескольких людей, связанной с тёмными секретами потаённой жизни Африки, столь тесно обступавшей их со всех сторон и заставлявшей их зябко поёживаться даже в эту иссушающую летнюю жару. Книжка была не велика по объёму. Первые записи в ней были сделаны прекрасным почерком, но с каждой страницей они становились всё более неровными, а к концу его вселихорадочными. Поначалу они вносились отрывочно, время от времени, но позже почти ежедневно. Едва ли их можно было назвать дневником, ибо они отражали лишь одну сторону деятельности автора. Имя мёртвого человека доктор Кирен признал сразу же, как только бросил взгляд на первый лист. То был выдающийся представитель его же собственной профессии, с давних пор близко связанный с жизнью Африки. Однако в следующий же момент он с ужасом вспомнил, что оно сопряжено с подлым преступлением, с сообщениями о котором около 4 месяцев назад полнились газеты, но которые так и не получили должного воздаяния. Чем дальше бежали его глаза по строчкам, тем глубже пронизывали его отвращение, страх и панический ужас. Ров вот в кратком изложении тот текст, который доктор Келлин читал теперь вслух в этой зловещей и становящейся всё более отвратительной комнате. В то время, как остальные трое мужчин ерзали на своих стульях, тяжело дыша и бросая взгляды на потолок, на стол, на мёртвое тело и друг на друга, Журнал Томаса Слоуна, выта, доктора медицины. Рассказывающий обстоятельства наказания Генри Сержанта Мура, доктора философии из Бруклина, город Нью-Йорк. Профессора биологии беспозвоночных в Колумбийском университете, город Нью-Йорк. Предназначен для прочтения после моей смерти. Она не доставляет мне удовлетворения предстоящей оглаской факта совершения мести. какого и иначе никогда не будет мне ниомне в вину, даже если окажется успешным. 5 января 1929 года. Я окончательно решил у Mертвить доктора Генри Мура. Один недавний случай натолкнул меня на мысль, как это сделать. Отныне буду придерживаться последовательного плана действий. И отсюда берёт начало данный журнал. И едва ли нужно вновь подробно излагать обстоятельства, приведшие меня на этот путь. Заинтересованной части публики уже знакомы основные факты. Я родился в Трентоне, штат Нью-Джерси, 12 апреля 1785 года, в семье доктора Пола Слоуэн Уайта, жившего прежде в Претории, что в провинции Трансвааль, Южной Африке. Занявшись по семейной традиции медицины, я сначала учился у отца, умершего в 1916 году во время моей службы во Франции в южноафриканском полку, специализируясь на африканских типах лихорадки. А после окончания Колумбийского университета посвятил много времени исследованиям, заставившим меня отправиться из Дурбана в провинцию Наталь, а затем далее, до самого экватора. В Мамбасе я выстроил новую теорию путей передачи и развития перемежающейся лихорадки, в чём мне только отчасти помогли бумаги сыра Нормана Слона, одного покойного врача, состоявшего на государственной службе, найденный мной после того, как я поселился в его доме. Опубликовав результаты своих исследований, я тут же сделался знаменитым специалистом в этой области. Мне намекнули на возможность занять едва ли не высший пост в южноафриканской системе здравоохранения и даже ввиду моего превращения в натурализованного гражданина получить дворянство. Само собой я тут же предпринял необходимые шаги. Тогда-то и случилось то, что теперь побуждает меня убить Генри Мура. Этот человек, мой одноклассник и близкий друг в годы моего пребывания в Америке и Африке, Он ознамерился лишить всяких оснований мои претензии на создание собственной теории. Во всеуслышание утверждает, что сэр Норман Слон предвосхитил меня во многих существенных деталях, и что я, скорее всего, обнаружил в доме покойного гораздо больше рукописей, нежели заявил об этом в своё время. Дабы подтвердить это абсурдное обвинение, он предал гласности несколько писем от сэра Нормана, которых якобы на деле доказывал, что старый учёный ушёл намного дальше меня в исследованиях, и не будь его смерть столь внезапной, вскоре опубликовал бы их результаты. Э это, с известным чувством сожаления, я бы ещё мог допустить. Но чего я не в силах простить Муру, так это завистливого подозрения, будто бы я выкрал всю теорию целиком из бумаг Сера Нормана. Британское правительство, проявив понятное благоразумие, игнорировало эту гнусную клевету. Но всё же воздерживалось от утверждения меня на пост наполовину уже обещанный мне и отказало в дворянстве на том основании, что теория, предложенная без сомнения мной, тем не менее не нова. Вскоре я обнаружил, что моя карьера в Африке начала давать сбои. Котя я и решился возложить на неё все свои надежды, пожертвовав ради этого даже американским гражданством. Явную прохладу ко мне проявило и правительство в Монбасе, особенно же люди, знавшие Сэра Нормана. Вот я и решил рано ли поздно расквитаться с Муром, хотя ещё и не знал как. Он явно ревновал к моей ранней славе и воспользовался преимуществом своей давней переписки с Сэром Норманом, чтобы свалить меня. И злоба эта исходила от друга, которого я сам же заинтересовал Африкой. Я пекал и поощрял во всех делах, пока он не достиг некоторой известности в качестве специалиста по африканской энтомологии. Впрочем, даже сейчас я не стану отрицать, что он немало сделал в своей области науки. Но ведь это я создал его, а он же в ответ уничтожил меня. И вот теперь, да придёт мой час, я уничтожу его». Когда стало ясно, что в Монбассе мои дела пошли на спад, я преискал себе новое место в глубинке, в Мгонге, всего лишь в 50 милях от границы с Угандой. Это фактория, занимающаяся торговлей хлопком и слоновой костью, где служит всего 8 белых людей, не считая меня. Проклятая дыра, почти на самом экваторе, подверженная всем видам лихорадки, какие знает человечество. А всюду ядовитые змеи и насекомые. Да ещё негры с их болезнями, о каких никто и слыхом не слыхивал в медицинских колледжах за пределами этого края. Но работа моя не из тяжёлых, и у меня имеется масса свободного времени для размышлений о том, что же мне сделать с Генри Муром. Забавно. Но теперь самое почётное место на моей книжной полке отведено его опосу "Двухкрылые Центральной и Южной Африки". Это и в самом деле толковый пособие. И им пользуются в колумбийском, гарвардском и висконсинском университетах. Но лично меня больше всего заинтересовали кое-какие специальные его разделы. На прошлой неделе я столкнулся с явлением, предсказавшим мне способ разделаться с муром. Торговцы из Уганды привезли с собой одного чернокожего с подозрительной болезнью, природу которой я пока ещё не могу определить. Он находится в полусонном состоянии, с сильно пониженной температурой, но беспрерывно ворочается в постели, совершая какие-то необычные телодвижения. Другие чернокожие боятся его и утверждают, что он заколдован неким знахарем, но Гоба, наш переводчик, сказал, что его укусила какое-то насекомое. Что это было на самом деле, не могу себе представить. Но на его руке негра остался небольшой след, как от прокола. Он ярко-красного цвета. с пурпурным кольцом вокруг. Выглядит очень зловеще. Неудивительно, что эти парни толкуют о чёрной магии. Похоже, для них это не новость, при том же они утверждают, что помочь тут ничем нельзя. Старый инкуру из племени галла говорит, что парня укусила дьявольская муха, которая своим ядом день за днём истощает жертву, доводит до смерти, а после завладевает его душой и личностью. как если бы человек оставался в живых. Она летает вокруг, обладая его сознанием, пристрастиями и антипатиями. Легенда более чем странная, но с другой стороны, я не знаю ни одного насекомого, обладающими свойствами, которые могут достаточно убедительно объяснить настоящий случай. Вколол больному, его зовут Мивана. Добрый дозу хинина и взял на пробу кровь, но добился немногого. Вид микроба весьма своеобразен, и я не могу даже отдалённо идентифицировать его. Всего ближе к нему бацилла, которую находят у быков, лошадей и собак, укушенных мухой цеце. Но последняя не заражает людей. Кроме всего прочего, мы находимся слишком далеко к северу от ареала её обитания. Как бы то ни было, главное, от ныне я знаю, как покончить с мурой. Если туземцы говорят правду, и в этой глубинной области живут столь опасные насекомые, то уж теперь-то я непременно доживу до той минуты, когда он получит от отправителя не внушающего ему никаких подозрений посылку, сопровождаемую массой заверений в полной безвредности содержавшегося в ней крылатого груза. Важнее всего убедить мура отбросить все предосторожности, когда он, а в этом нет сомнений, захочет изучить неизвестных ему мох. И вот тогда природа сама завершит начатое мной. Думаю, не составит труда наловить насекомых, которых так боятся чернокожие. Сперва посмотрим, что будет с этим Миланой, а там останется только найти посланника смерти. 7 января. Милане не лучше, хотя я вкатил ему все известные мне антитоксины. Он испытывает постоянные приступы озноба, во время которых напыщенно и испуганно твердит о пути, предназначенном его душе, когда он переселится в ужалившую его муху. В промежутках между приступами он находится в полуступоре. Сердце пока работает хорошо, так что спасти его можно. Постараюсь сделать это. Возможно, он окажется лучшим проводником в те места, где был укушен. А пока напишу доктору Линкольну. моему здешнему предшественнику Алин, главный комиссионер фактории, говорит, что он отлично изучил местные болезни. Он должен знать и об этой дьявольской мухе, если, конечно, она вообще известна хоть одному белому человеку. Сейчас доктор живёт в Найроби, что благодаря железной дороге не так уж и далеко отсюда. Всего лишь через неделю чернокожий курьер должен доставить мне его ответ. 10 января. Положение пациента без перемен. Но зато я нашёл то, что мне было нужно. Это старый регистрационный журнал с записями о болезнях местных жителей, который в ожидании ответа от Линкольна я тщательно изучил. 30 лет назад здесь разразилась эпидемия, убившая в Уганде тысячи тузенцев. И можно с определённостью сказать, что разносчиком болезни была муха, гласины полпались. находящееся в некотором родстве с видом Glossina morsitans, то есть ТЦ. Муха эта обитает в кустарниках и по берегам рек и озёр и питается кровью крокодилов, антилоп и других крупных млекопитающих. Насосавшейся крови, содержащей в себе микроб трипаносомиасиса или иначе сонной болезни, она носит его в своём организме. После инкубационного периода в 31 день инфицированное насекомое становится разносчиком этой тяжёлой болезни. Укус такой мухи означает верную смерть для всех и все в течение 75 дней. Сомнений нет, это та самая дьявольская муха, о которой судачат негры. Теперь знаю, на что держать курс. Мивана, надеюсь, выживет. Через пяток дней должна пойти весточка от Линкольна. О него великолепная репутация врача-практика. Самое трудное для меня доставить мух в дом мура, да так хитро, чтобы он не опознал их по роду. А при его несчастной дотошности учёного можно не сомневаться, что ему тут же приспичит изучить все особенности неизвестных насекомых, коль скоро они попали ему в руки. 15 января. Только что принесли письмо от Линкольна. Он подтверждает всё, что говорят записи огласи на полпалес в регистрационном журнале. У него есть средство от сонной болезни, которое во многих случаях даёт прекрасные результаты. Если, конечно, не применять его слишком поздно. Милана был ужали около 2 месяцев назад, и я не знаю, как оно подействует на него. Линкольн, однако, утверждает, что в ряде случаев наблюдались просрочки до 18 месяцев. Так что, возможно, я не слишком сильно опоздал. Линкольн прислал мне немного своих лекарств, и я только что влепил Миване при порядочную дозу. Сейчас он в ступоре. Из деревни привели его старшую жену, но он даже не узнал её. Если ему суждено выздороветь, он наверняка покажет мне, где обитают эти мухи. Говорят, он непревзойдённый охотник за крокодилами и знает Уганду как свои пять пальцев. Завтра сделаю ему ещё одну инъекцию. 16 января. Сегодня Мивана, кажется, чувствует себя немного бодрее, но сердечная деятельность всё ещё снижена. Буду продолжать инъекции, не выходя, однако, из допустимых пределов. 17 января. Наконец обозначилось настоящее выздоровление. Мивана открыл глаза и проявил признаки ясного сознания – Хотя последовавший затем укол вновь оглушил его. Надеюсь, Мур не знает о трипарсамите. Скорее всего, нет. Ибо он никогда особенно не интересовался медициной. Язык Миваны как бы парализован, но думаю, это пройдёт, если только удастся вывести его из спячки. Я бы и сам не возражал против нескольких часов глубокого сна, только не такого рода. 25 января. Мивана почти здоров. На следующей неделе я могу позволить ему повести меня в джунгли. Впервые придя в себя, он испугался, ибо полагал, что умер, и теперь его душой владеет муха. Но потом, когда я сказал ему, что дело идёт на поправку, и зрядно повеселел. Его жена, Угова, хорошо заботится о нём, и теперь я могу немного отдохнуть. А потом в путь. За посланниками смерти. 3 февраля. Мивана чувствует себя хорошо, и я заговорил с ним о поимке мух. Он боится приблизиться к месту, где они атаковали его. Но я играю на его чувстве благодарности. Кроме того, он думает, что я сумею так же успешно предотвратить болезнь, как и лечить её. Отвагой своей он смог бы посрамить белого человека. Уже нет сомнения, что он пойдёт со мной. Нашему главному комиссионеру я скажу, что экспедиция предпринимается в интересах местного здравоохранения. 12 марта. Наконец-то я в Уганде. Кроме Мивана, со мной ещё пятеро парней, но все они из племени Гала. Нанять местных чернокожих после толков о случившемся с Миваной было невозможно. Этот лес Вредоносное место. Оно выделяет миазматические испарения. Все озера, похоже, непроточные. В одном месте мы наткнулись на руины циклопических сооружений, при виде которых даже люди из племени Гаала кинулись в рассыпную. Они утверждают, что эти мегалиты древнее самых древних людей, и что некогда здесь был притон или застава охотников из внешнего мира. Интересно, что они под этим имеют в виду? Из злых богов Цатогва и Клулу, которые мы до сего времени приписывываются зловещее влияние на людей и какая-то связь с дьявольскими мухами. 15 марта. Утром добрались до озера Млоло, где был ужален Мивана. В этой жуткой, затянутой зелёной накипью заводи Мивана установил ловушку для мух, устроенную из тонкой проволочной сетки, обильно оснастив её крокодильим мясом. К неё ведёт узкий лаз, и обратного пути добычи нет искать. Будучи настолько же не смышлёнными, сколь и смертоносными, они безмерно алчны до свежего мяса или крови. Думаю, добыча будет недурно. С ними нужно провести ряд экспериментов. Попробовать найти способ изменения внешнего вида этих тварей, чтобы мур не сумел сразу распознать. Их. Может быть, я сумею скрестить их с некоторыми другими видами, придеведу на свет некий гибрид, чья способность переносить инфекцию сохранится. Посмотрим. Я должен ждать, но теперь спешить некуда. Когда всё будет готово, мне Ивануда будет для меня немного заражённого мяса, чтобы накормить моих посланников смерти. И тогда на почту. Только бы самому не подхватить какой-нибудь заразы. Видите, края являются самые настоящие чемной при исподней. 16 марта. Большая удача. Два садка уже полны. В числе пленниц пять великолепных особей с крыльями, блестящими как бриллианты. Мивана поместил их отдельно, в большую жестянку с перетянутым сеткой верхом. И я думаю, что они пойманы в самое нужное время. В мгонгу мы их доставим без хлопот. Прихватив с собой побольше крокодильего мяса для подкормки. Большая часть из них, вне сомнения, инфицирована. 20 апреля. Возвращение в Мгонгу и работа в лаборатории. Послал письмо доктору Джусту в Претории с просьбой выслать мух ЦЦ для опытов по гибридизации. Такое скрещивание, если оно вообще удастся, должно произвести особи весьма трудно поддающиеся определению. И в то же время с столь же смертоносных, как и полпалис. Если дело не пойдёт, испытаю другое двукрылое из глубинного района. Я уже послал к доктору Вендервельде в Ньянгве за некоторыми видами, характерными только для Конго. В конце концов, нет нужды посылать Мивану за новой порцией заражённого мяса. Теперь я и сам смогу культивировать микроб трипаносома гамбиенса. уделяя его из мяса, которое мы почти в неограниченном количестве доставили сюда в специальных пробирках. Когда придёт время, я заражу им свежее мясо. Дос это накормлю моих крылатых посланников и Бонваеш. Bon 18 июня. Сегодня прибыли мухи цице из Джуста. Садки для их содержания были давно готовы, и сейчас я займусь лекцией. Чтобы сократить цикл развития, собираюсь использовать ультрафиолетовые лучи. К счастью, в моём распоряжении имеется вся необходимая аппаратура. Естественно, свои занятия я держу в секрете. Невежество многих моих товарищей по фактории позволяет мне с лёгкостью скрывать свои цели и притворяться, будто я изучаю здешних насекомых в медицинских целях. 29 июня. Скрещивание дало обильное потомство. В прошлую среду было отложено множество яиц, каждая из которых развилась весьма необычного вида личинку. Если взрослые особи будут выглядеть столь же странно, ничего другого мне не нужно. Готовлю отдельные номерные садки для каждого вида тварей. 7 июля. Новый гибрид выведен. Что касается формы, то маскировка соблюдена полностью. Еж плес крылышек ещё напоминает полпалис. На грудке различается слабое подобие полосок, как у цацы. Некоторые вариации в отдельных особях. Кормлю их заражённым крокодильем мясом. А когда степень инфицированности достаточно повысится, испытаю их на нескольких ченах кожих. Конечно, подстрою всё так, чтобы не бросить на себя и тени подозрений. Думаю, это будет легко сделать. Ибо все вокруг кишит мухами, чей укус так или иначе неприятен. Впущу одну из тварей в мою столовую с плотно зашторенными окнами в тот момент, когда Батта, слуга по дому, внесет завтрак. Сам же буду на стороже. Когда муха сделает свое дело, поймаю или прихлопну ее. Пустяковое дело при их глупости. В крайнем случае задушу, наполню в столовую хлорным газом. Если не выйдет сразу, буду продолжать попытки до успешного исхода. Конечно, нужно держать под рукой трипорсамид, на тот случай, если я окажусь ужаленным сам. Но лучше остерегаться, дабы ничего подобного не произошло. Ни одно противоядие не бывает надёжным на все 100%. 10 августа. Инфицированность дошла до необходимого вредела, и после некоторых приготовлений Батта был ужален. Всё сошло самым удачным образом. Муху удалось поймать прямо на нём, после чего я вернул её в садок. Облегчил боль йодом, чем и заслужил совершенную благодарность этого бедняги. Завтра испытаю вариативный осыпь на гамбе по сыльным нашего комиссионера. Вот и всё, что я могу позволить себе здесь. Но если понадобятся и другие эксперименты, возьму несколько экземпляров с собой в Укалу и там получу дополнительные данные. 11 августа. С гамбой неудача. На муху я отловил живой. В баты самочувствие не улучшилось, да и боли в спине, куда его ужалили, пока нет. Подожду немного, прежде чем снова испытать свой метод на гамбе. 14 августа. Наконец-то посылка от Вандервельда. Семь разных видов насекомых, иные из них более или менее ядовиты. Обильно подкармливаю их на случай, если опыт с мухой ЦЦ не удастся. Некоторые из этих милых тварей почти совсем не похожи на полпалис. Беспокоюсь за то, будет ли плодотворным скрещивание. 17 августа. Сегодня в полдень Гамбо получил своё. Но муху мне пришлось убить прямо на нём. Ужарила его в левое плечо. Укус я перевязал, и Гамбо благодарил меня так же горячо, как и Батта. И у последнего всё без изменений. 20 августа. У Гампы пока без перемен, у Батты тоже. Экспериментирую с новыми формами маскировки в дополнении гибридизации. Ищу способ окрасить мух, чтобы приглушить предательский блеск крылышек полпалиса. Всего лучше голубоватый оттенок. Пожалуй, можно будет чем-нибудь опрыскать целый рой. Начну с обычных для подобных исследований красок вроде берлинской лазури или тернбаловской голубой, то есть железистых и цианистых солей. 25 августа. Батта сегодня пожаловался на боль в спине. Похоже, мое дело продвигается. 3 сентября. Отличный прогресс в моих экспериментах. Батта и признаки сонливости, и всё время болит спина. Дэм бы начинает чувствовать неудобство ужаленным плечи. 24 сентября. Батьте всё хуже и хуже. Он начинает проявлять страх из-за укуса. Считает, что тут не обошлось без дьявольской мухи. Умоляет меня убить её, так как видел, что я поместил её в живой садок. Но я заверил его, что она давно сдохла. Он говорит, что ему ужасно не хочется, чтобы после смерти душа его перешла в насекомые. Очевидно, укусившая его муха сохранила в себе все свойства палпалиса. Гамби тоже становится хуже. Повторяются те же симптомы, что и у Батты. Пожалуй, дам ему шанс выжить. Нужный эффект проявился достаточно наглядно. У Батты, однако, процесс должен идти дальше. Я хочу знать хотя бы приблизительно, насколько долго он затянется. Эксперименты с окраской мух продолжаются успешно. Одну из изомерных форм железистого форицианида можно растворить в спирте с небольшой примесью солей potasha и опрыскать получившимся составом насекомых. Опрыскивание даёт замечательный эффект. Жидкость окрашивает их крылья в голубой цвет без особого воздействия на тёмную грудку и не смывается, когда смачиваешь подобных особей водой. Думаю, с такой маскировкой я смогу использовать полученные гибриды ЦЦ и тем избежать хлопот в дальнейшем экспериментировании. Как бы ни был остер на глаз Мур, голубокрылую муху с грудкой, наполовину взятой от ЦЦ, ему не опознать. Конечно, все эти штуки с перекраской насекомых я держу в глубокой тайне. Отныне и впредь ничто и никак не должно связывать мое имя с этими голубыми тварями. 9 октября. Батта впал в сонливость и уложен в постель. Гамби же я в течение двух недель вводил трипорсамид и думаю, что он выздоровеет. 25 октября. Батта плох, но Гэмбы почти здоров. 18 ноября. Вчера умер Батта. В тот же день произошла странная штука, повергнувшая меня в трепет. Ибо она напомнила мне о туземных легендах и собственных страхах этого чернокожего. Вернувшись после установления факта смерти в лаборатории, Я услышал весьма необычное гудение и биение о стенки в садке номер 12, где содержалась ужалившая его муха. И эта тварь, казалось, вовсе обезумела, но стоило появиться мне, как всё прекратилось. Она сияла крылышками, сидела на проволочной сетке и самым странным образом смотрела на меня. Она протягивала через сетку свои лапки, как бы выражая тем полнейшее изумление. Когда же после обеда я вошёл сюда вместе с Салином, муха была уже мертва. Очевидно, после моего ухода она вновь впала в неистовство и буквально выбила из себя жизнь, колотясь о стенки сатка. Черезучайно подозрительно, что такая вещь произошла сразу же после смерти батты. Узнав об этом кто-нибудь из чернокожих, он немедленно отнёс бы всё случившееся на счёт переселения в муху души бедняги покойного. Отправлю-ка я своих голубых гибридов в путь пораньше. Если уж на то пошло, их способность убивать похожа намного выше, чем у чистых полпалисов. Батто умер через 3 месяца и 8 дней после заражения. Но, естественно, всегда нужно учитывать широкий диапазон неопределённости. Я почти сожалею о том, что болезнь гамбы не могла развиться дольше. 5 декабря. Строя планы, как лучше доставить моих посланников к Муру. Надо обставить дело таким образом, чтобы у всех сложилось впечатление, что они были отправлены к какому-нибудь неизвестному энтомологу, якобы прочитавшему муровских двукрылых Центральной и Южной Африки и полагающим, что автору захочется изучить эту новую и не поддающуюся определению разновидность. Следует также присовокупить достаточно твёрдо обоснованное заверение о том, что голубокрылая муха абсолютно безвредна. Здесь можно сослаться на многолетний опыт туземцев. Мур тут же забудет о мерах предосторожности, и одна из мух рано или поздно цапнет его, причём никто даже не сможет сказать, когда именно. Должен буду положиться на письма моих нью-йоркских друзей, время от времени они ещё поминают в них о Муре, чтобы быть в курсе развития событий. Хотя, смею сказать, письмам этим предстоит возвестить о его смерти. Однако мне ни в коем случае не следует проявлять к нему никакого интереса. Мог я пошлю ему по почте во время экспедиции, ибо никто не должен знать времени, когда я сделаю это. Самое лучшее это взять долгий отпуск для поездки в глубинные районы, отрастить там бороду, а после, приняв вид случайно заехавшего в окали энтомолога, отправить оттуда посылку и уже без бороды вернуться домой. 12 апреля 1930 года. Возвращение в Мугонгу после долгой экспедиции. Всё получилось превосходно. График выдержан с точностью до одного часа. Отправил Мухмуру, не оставив никаких следов. 15 декабря, по случаю близкого Рождества, взял отпуск и сразу уехал, прихватив с собой всё, что нужно. устроил очень ловкий почтовый контейнер с отделением для куска заражённого крокодильего мяса корма для моих посланников к концу февраля уже отрастил бороду достаточно густую чтобы образовался клинашек в духе Вандейка 9 марта появился в Укале и отстукал на пишущей машинке торговой фактории письмо доктору Муру подписался именем некого Невиля из Уэйленд-Холла якобы он там молодой из Лондона Думаю, нашёл нужный тон. Свой брат, учёный, вообще интересы и прочая чепуха в том же духе. Был артистически небрежен в заверениях об абсолютной безуредности данных особей. В окали никто ничего не заподозрил. Едва войдя в душ, сбрил бороду, чтобы ко времени возвращения не бросался в глаза ему незагоревший подбородок. За исключением небольшого заболоченного участка прошёл весь путь без туземных насильчиков. Я способен путешествовать с одним рюкзаком за спиной, отлично ориентируясь на местности. Моё счастье, что я привык к подобным страстям. Долбое своё отсутствие оправдал приступом лихорадки и ошибками в выборе направления при переходе через буш. Началось самое трудное, чисто в психологическом смысле. Время. Мне приходится ожидать известий о Муре, напустив на себя вид полнейшего равнодушия. Конечно, он может и не получить укуса до той самой поры, когда зараза уже утратит силу. Но при его безопасности я готов поставить 100 против одного не в его пользу. Никаких сожалений я не испытываю. После всего, что он причинил мне, он сполна заслужил своё и даже более того. 30 июня 1930 года. Ура! Мой первый ход удался. Только что случайно узнал от Дайсона из Колумбии, что Мур получил из Африки каких-то новых голубокрылых мух, и что они чрезвычайно удивили его. Пока ни слова об укусе, но если помните о врожденной небрежности Мура, а мне ли не помните об этом, то можно не сомневаться в том, что это случится очень скоро. 27 августа 1930 года. Письмо от Мортона из Кембриджа. Мур написал ему, что в последнее время испытывает сильную слабость, упоминая при этом о некоем насекомом, укусившем его в шею, мухе из числа тех странных особей, которых он получил посылкой примерно в середине июня. Итак, успех. Видимо, Мур ещё не связывает укус с испытываемой им слабостью. Если только всё получилось как надо, то Мур был ужален в самое подходящее время, когда инфекция в насекомом достаточно развилась. 12 сентября 1930 года. Победа. Дайснъ заявляет, что мур находится в угрожающем состоянии. Теперь он уже сам прослеживает связь смерти с своим заболеванием и укусом, случившимся около полудня 19 июня, и сильно забочен схожестью неизвестного вида насекомых с мухой ЦЦ. Пытается связаться с Невилем из Уэйленд-Холла, отправившим ему посылку. И сотни с лишним особей, что я послал ему, живыми до него дошли 25. К моменту укуса кое-кто из них удрал, но из яиц, отложенных со времени отправления посылки, вылупилось несколько личинок. Как утверждает Дайсон, мур внимательно следит за их развитием. Когда они созреют, он сумеет, я полагаю, определить их как гибрид мухи ЦЦ и полпалиса. Но теперь это ему не больно, это поможет. Хотя я думаю, он очень удивится, что голубезна крыльев не перешла по наследству. 8 ноября 1930 года. Письма почти от полудня друзей уведомляют меня о серьёзной болезни Мурра. Сегодня приехал Дайсон. Он говорит, что Мурр пребывает в полном недоумении по поводу гибридов, вылупившихся из личинок, и начинает подозревать, что их родители приобрели голубую окраску крыльев искусственным путём. Большую часть времени он теперь вынужден проводить в постели. Никаких упоминаний об использовании трипрасамида. 13 февраля 1931 года. Не так уж всё и хорошо. Омору всё хуже, и, похоже, он не знает средства для собственного спасения. Но, видимо, всё же заподозрил меня. В прошлом месяце я получил весьма холодное послание от Мортона, который ничего не сообщает о Море. А теперь вот и Дайсон пишет. Пожалуй, так же сдержанно, что Мур строит разнообразные предположения о причинах случившегося. Он разыскивает Уэйланд Холл по телеграфу и ищет в Лондоне, Укале, Найроби, Момбасе и других местах. Но, естественно, ничего не находит. По-моему, он поделился с Дайсоном своими подозрениями, но тот пока ещё не верит им. Боюсь, что Мортон уже поверил им. Похоже, мне пора начинать подготовку к тому, чтобы удрать отсюда и навсегда замести свои следы. И это конец карьеры, начавшейся столь блестяще. Больше всего в этом виноват Мур, но за тон теперь платит за всё с избытком. Верю, что со временем снова вернусь в Южную Африку, а пока буду спокойно откладывать деньги в банке на новое имя. Фредерик Нэсмит Мейсон из Торонто, Канада. Брокер по делам горнорудных имений. По закону и новый образец личной подписи. Если же особой необходимости исчезать навсегда не будет, я легко смогу перевести средства обратно на своё нынешнее имя. 15 августа 1931 года. Прошло уже полгода, но я всё ещё в тревожном ожидании. Дайсон и Мортон, как и некоторые другие мои друзья, прекратили переписку со мной. Доктор Джеймс из Сан-Франциско время от времени получает известие от друзей Мура и сообщает мне, что Мур почти постоянно находится в коматозном состоянии. С мая он уже не может ходить. Пока ему не отказала речь, он всё время жаловался на озноб. Теперь он уже не в состоянии и говорить, хотя предполагается, что некоторые проблиски сознания в нём ещё наличиствуют. Дыхание сделалось прерывистым и частым. А парою его все не прослушивается. Нет сомнения, в море развивается трипаносома гамбиенса, но держится он бодрее, чем здешние негры. Бад туда канали 3 месяца и 8 дней, а мурно протяжение более, чем года после укуса всё ещё жив. В прошлом месяце прокатились слухи о том, что вокруг Укали были произведены интенсивные розыски мифического Уэйланд Холла. Впрочем, думаю, пока мне не следует особо беспокоиться, так как нет абсолютно никаких улик, свидетельствующих о моей причастности к произошедшему. 7 октября 1931 года. Наконец-то всё кончено. Мombaasa Gazette сообщила, что Мур умер 20 сентября после ряда приступов озноба при температуре намного ниже нормальной. Я так рад, что дальше некуда. Я обещал, что разделаюсь с ним, и я сделал это. В газете помещена статья в три колонки о долгой болезни Мура, его кончине и отчахтных поисках Уайланд Холла. Судя по всему, Мур сделался более значительной личностью для Африки, нежели я предполагал. Насекомое, ужалившее его, теперь уже полностью идентифицировано по выжившим особям и развившимся личинкам. Раскрыта и искусственная природа окраски крыльев. Не у кого не осталось сомнений в том, что мухи были выведены и посланы с намерением совершить убийство. Как выяснилось, Муры в самом деле сообщил о своих подозрениях Дайсину. Но тот, в равной как и полиция, пока помалкивает за отсутствием прямых улик. Разыскиваются все недреги Муры, а Сушей этот пресс намекает на то, что расследование, которое, возможно, приведёт к одному известному врачу, находившемуся ныне за рубежом, будет продолжено. Один факт, приведенный в самом конце сообщения и наверняка являющийся дешевой романтической выдумкой желтого журналиста, тем не менее повергает меня в нешуточный трепет. Особенно, когда я вспоминаю легенды чернокожих и обстоятельства, при которых спятила сумма муха, укусившая батту. Похоже, подобного рода странная вещь случилась в ночь, когда скончался мур. Дайсон был разбужен жужжанием голубокрылой мухи, которая пронеслась у него над головой, И тут же вылетело в окно. А в следующее мгновение зазвонил телефон, и сиделка, ухаживавшая за Муром в его бруклинском доме, находившемся на расстоянии в несколько миль, сообщила о его смерти. Но больше всего меня беспокоит то, какой оборот приняла вся эта история в Африке. Люди в Укале вспоминали бородатого иностранца, написавшего на машинке письмо и отправившего на почте посылку. И в данный момент полиция прочёсывает окрестности в поисках чернокожих, которые сопровождали загадочного незнакомца. Я анонимал минимально возможное количество тузенцев, но есть ли властям удастся найти тех парней из племени Убанда, что провели меня через лесной пояс Нкини. Мне придётся объясняться более обстоятельно, чем хотелось бы. Дело складывается так, что для меня пришло время исчезнуть отсюда. Завтра, пожалуй, возьму расчёт и приготовлюсь удариться в другие края. 9 ноября 1931 года. Увольнение оказалось делом хлопотным, но сегодня всё решилось. Не хочу усиливать подозрения по спешным бегствам. На этой неделе я получил от Джеймса письмо с вестью о смерти Мура. Но в нём сказано не больше, чем в газетах. Нью-йоркские газеты, похоже, воздерживаются от сообщения подробностей, хотя и в один голос толкуют о продолжающемся расследовании дела и розысках. От моих друзей ни слова. Видимо, прежде чем потерять сознание, мы ураспел распространить кое-какие опасные для меня подозрения, но в них ни на йоту нет прямых улик. И всё же нельзя опустить ни единого шанса. В четверг я выезжаю в Мамбасу. А оттуда, проходом, курсирующим вдоль побережья, доберусь до Дурбана. Там я окончательно исчезну для мира. Но вскоре в Йоханнесбурге появится брокер по делам горнорудных имуществ. Фредерик Несмит Мэйсон из Торонто. Тут и конец моему журналу. Если меня не заподозрят, то он послужит первоначальному своему предназначению. И после моей смерти раскроет то, что иначе осталось бы неизвестным. Если же с другой стороны подозрения подтвердятся и сделаются непровержимыми, журнал удостоверит и пояснит нечёткие обвинения, а также восполнит многие важные туманные пробелы по всей этой истории. Правда, в случае прямой опасности для жизни я, конечно, буду вынужден уничтожить его. Итак, мур покойник, что и заслужил в полной мере. Ещё с также доктор Томас Лоуэн Уайт. а когда будет мёртвое тело, прежде принадлежавшее ему, публике станет доступен этот документ. Глава вторая. 15 января 1932 года. Новый год, а с ним, помимо моей воли и возобновления этого журнала. Теперь пишу с единственной целью излить душу. Я ещё совсем недавно одно предположение о том, что с этой историей не всё покончено, показалось бы мне абсурдным. Нахожусь в Йоханнесбурге, в гостинице Вааль под моим новым именем. И пока у меня нет оснований подозревать, что кто-нибудь пытается установить мою подлинную личность. Веду малозначительные деловые переговоры с целью оправдать в глазах людей свою новую роль брокера, а заодно и убедиться в своей способности работать в этой сфере. Поез я сие в Торонто, чтобы заложить хоть какие-нибудь основания своего фиктивного прошлого. Что меня теперь беспокоит более всего, так это насекомое, около полудня влетевшее ко мне в номер. Конечно, в последнее время я подвержен всякого рода ночным кошмарам, в которых многочислют и голубые мухи. Но их и следовало ожидать ввиду моего постоянного нервного напряжения. Однако вполне реальная живая муха Это прямо-таки сон на его, и я совершенно не в силах объяснить его. Целую четверть часа она жужжанием сновала вокруг книжной полки, успешно уклоняясь от всех моих попыток поймать или убить её. Самое же странное это её окраска и обличие. У неё голубые крылья, да и во всех прочих отношениях она прямой дубликат моего гибрида, посланника смерти. Просто не понимаю, как это могло случиться. Я ведь отделился от всех своих гибридов, как крашенных, так и неокрашенных, что осталось у меня после того, как я отправил посылку Умору. И я не припомню ни единого случая их побега. Может быть, это всего лишь галлюцинация? Или, скажем, одна из особей, удравших на волю из Бруклинского дома Мура, нашла обратный путь в Африку? На лицо та же абсурдная ситуация, что и в случае с Мухой, разбудившей Дайсона после смерти Муры. Но в конце концов нельзя исключить и того, что некоторые из этих тварей выжили и вернулись на родину. Что же касается голубой краски, то она намертво пристала к их крылышкам. Либо составленный мною пигмент является столь же прочным, как и тот, что обычно используется для татуировки. Это единственное рациональное объяснение, какое приходит мне в голову. Кстати, в этом случае чрезвычайно странно, что маленькой твари удалось залететь так далеко на юг. Впрочем, она наверняка обладает неким наследственным инстинктом, способностью находить дорогу домой, которая, по-видимому, присуща этому виду мух ТЦЦ. В конце концов, эта линия их родства и ведёт в Южную Африку. Нужно всячески остерегаться укуса. Конечно, изначальная инфекция Если только это и в самом деле одна из мух, удравших от мура, давно уже утратила силу. Но этот мой дружок вполне мог подкормиться после возвращения из Америки, полетев через Центральную Африку и подцепив там свежую заразу. Действительно, это даже более чем допустимо, так как воспринятые от полпалиса наследственные инстинкты, конечно же, привели насекомое прежде всего домой, в Уганду, а там к нему вернулись микробы трепоносомиасиса. У меня еще осталось немного трипорсамида, я не решился уничтожить свой докторский чемоданчик, хотя он и мог бы стать уликой. Однако с той поры я кое-что прочел по этой части и теперь не столь уверен в этом лекарстве, как прежде. Оно дает только некоторый шанс в борьбе за жизнь. Этот шанс определенно и выпал Гамби, но всегда остается большая вероятность неудачи. Чёрт, тоск, и странно, что проклятой мухе случилось залететь именно в мой номер. Это на всём-то огромном пространстве Африки. Можно подумать, что тут на лицо какое-то мистическое совпадение с переломным моментом в моей жизни. И если она явится опять, непременно попытаюсь убить её. Удивительно, что ей удалось сегодня удрать от меня. Обычные эти твари до смешного глупые, и поймать их ничего не стоит. Но в конце концов, не есть ли это чистейшая иллюзия? Да, в самом деле. В последнее время жара донимает меня, как никогда раньше. Такого не бывало даже в самом сердце Уганды. 16 января. Не схожу ли я с ума? В полдень опять явилась муха и вела себя столь странно, что я ничего не смог толком сообразить. Только галлюцинацией можно объяснить действия этой жужжащей язвы. Появившись словно ниоткуда, она прямиком направилась к книжной полке и принялась делать круг за кругом перед книгой Мура "Двукрылые Центральной и Южной Африки". Раз за разом она облетала том то сверху, то сзади, а время от времени кидалась ко мне, а затем резво удирала, прежде чем я успевал хлопнуть по ней свёрнутой в трубку газетой. Такое проворство просто неслыханно для африканских двукрылых, с их пресловутой глупостью. Около получаса я гонялся за проклятой тварью. Но в конце концов она стрелой вылетела через дыру в перекрывавшей окно сетке. Дыру, которую я прежде не замечал. По временам мне даже казалось, что она намеренно дразнит меня, подлетая вплотную к моему оружию, а затем искусно избегая его в тот момент, когда я наносил удар. Пожалуй, мне нужно по строже контролировать собственное сознание. 17 января. Или это я свихнулся с ума, или в мире перестали действовать законы вероятности в том виде, в котором мы их знаем. Незадолго до полудня эта чёртова муха влетела откуда-то и снова принялась громким жужжанием сновать вокруг книги Мура. Я снова пытался настигнуть её, и снова всё повторялось точно так же, как и вчера. Наконец эта мерзавка направилась к открытой чернильнице на моём столе. И обмакнулась в неё лапками и грудью, оставив чистыми крылышки. Затем она воспарила к потолку, села и принялась ползать по извёстке, оставляя за собой извилистую чернильную дорожку. Через некоторое время она слегка подпыгнула и сделала рядом небольшое чернильное пятно, не соединённое с главной загогулиной. Затем она сверзилась оттуда прямо к моему носу и жужжа, скрылась из виду, прежде чем я успел замахнуться на неё. Что-то во всем этом действии обожгло меня своей ненормальностью и чудовищностью. Чем пристальнее я всматривался в чернильные следы на потолке, разглядывая их под разными ракурсами, тем более знакомыми они казались мне. И вдруг меня осенило. Да ведь они образуют совершенно отчетливый и вопросительный знак. Какой другой символ мог оказаться более зловещим в данной ситуации? Поражаюсь, как я не упал в обморок. Гостиничная прислуга пока ещё не заметила его. Больше не видел мухи ни днём, ни вечером. Но чернильницу держу плотно закрытой. Что ж, должно же уничтожение муравьёв в какой-то мере терзать мой совесть и оборачиваться болезненными галлюцинациями. Может быть, никакой мухи и нет вообще. 18 января. Какой жуткий от кошмаров я погружён. То, что произошло сегодня, относится к разряду явлений, не имеющих права случаться при нормальном ходе вещей. Однако один из служителей гостиницы заметил знак на потолке и воспринял его как реальность. Около 11:00 утра, когда я писал за столом, что-то метнулось к чернильнице и, сверкнув у меня перед носом, взмыло к верху, прежде чем я успел понять, что это было такое. Подняв взгляд к потолку, я снова увидел эту дьявольскую муху. Как и вчера, она ползала по нему, и выводила новый след со всякими извивами и поворотами. Тут я ничего не мог предпринять. Однако на всякий случай всё же свернул несколько раз газету, готовясь прихлопнуть эту гадину, если она подлетит достаточно близко. Совершив несколько эволюций по потолку, она тут же улетела в тёмный угол и исчезла. Стоило мне глянуть вверх на дважды уже испачканную штукатурку, как я понял, что новый чернильный след является ничем иным, как огромной, безошибочно узнаваемой цифрой 5. На какой-то миг я почти лишился сознания, ощутив близкую, страшную, неведомую угрозу, которую даже не мог полностью осознать. Однако я тут же взял себя в руки и предпринял действенные меры. Купил в аптеке гуммиарабик и прочёл материалы, необходимые для приготовления липкой ловушки. Кроме того, я приобрёл вторую чернильницу. Вернувшись в номер, наполнил новую чернильницу липкой смесью и, оставив её открытой, установил на место старый. Потом заставил себя углубиться в чтение. А около 3 часов дня я снова услышал жужжание и увидел муху, окружающуюся возле новой чернильницы. Опустившись к липкой поверхности, она не стала касаться её, а подлетела прямоком ко мне и мчалась, прежде чем я успел врезать ей как следует. Затем направилась к книжной полке и стала кружиться возле трактата Мура. Что-то непостижимое, что-то дьявольское заключено в этом кружении незваной гостьи. Но самое худшее последовало позже. Оставив в покое книгу Мура, насекомая подлетела к открытому окну и стала ритмически биться о проволочную сетку. То были серии ударов с равномерными промежутками, между которыми соблюдались чёткие паузы. Так повторилось несколько раз. Что-то в этом спектакле заставило меня на мгновение застыть в неподвижности. Но в следующую секунду я подошёл к окну и попытался прихлопнуть назойливую тварь. Как обычно, без успеха. она просто перелетела к лампе и стала точно таким же образом отбивать такт по жёсткому картонному абажуру В приступе смутного отчаяния я поспешно захлопнул все двери и затенётой непроницаемой для насекомых сеткой окна мне следовало немедленно уничтожить настойчивую мерзавку чьи преследования всё успешнее выводили мой разум из равновесия Бессознательно ведя счёт, я вдруг уловил, что каждая серия этих ударов заключала в себе число 5. 5. То самое число, которое эта гадина вывела утром чернилами на потолке. Неужели насекомое следует некоему отчётливому плану? Мысль это казалась безумной, так как предполагала наличие у мухи-гибрида человеческого интеллекта и знания письменных знаков. Человеческий разум в насекомом Разве не об этом говорилось в древнейших легендах чернокожих из Уганды? К тому же дьявольское умение уклоняться от моих ударов сильно противоречило обычной глупости и этого вида насекомых. Едва я отложил в сторону своё орудие, газету, я, охваченный всё нарастающим ужасом, присел на стул, как муха взмыла кверху и исчезла в едва приметном отверстии в потолке, через которое уходила в верхнюю комнату труба от радиатора отопления. Её исчезновение не успокоило меня. Рассудок мой уже выстраивал целый ряд диких и ужасных умозаключений. Если эта мух обладает человеческим интеллектом, откуда он у неё? Если хоть доля правды в утверждениях туземцев, будто эти создания способны после смерти своих жертв завладевать их личностью. Если так, то чью же личность присвоила себе истезавшая меня тварь? Ответ на этот вопрос я уже знал. Это одна из тех мух, что удрали от муры после смертельного укуса. Не тот ли это самый посланик смерти, который ужалил его? А если так, то чего он хочет от меня сейчас? Чего он хочет от меня вообще? Облитый холодным потом, я вспоминал о том, как вела себя муха, ужалившая Батту после его смерти. Не были ли и в самом деле её собственные инстинкты замещенный сознанием жертвы. А это сенсационное весть о мухе, разбудившей Дайсона вскоре после смерти Мура. Что же касается преследующей меня мухи, не вселилась ли в неё личность человека, жаждущего мести? Как она крутилась возле книги Мура. Но я отметал от тебя дальнейшие предположения до тех пор, пока мне вдруг не хватило уверенности, что этот твар действительно заржана. Причём в самой опасной степени В каждом её действии проглядывалось некое злое намерение. Она нарочно, с ужасной целью впитала в себя самые смертоносные бациллы во всей Африке. Мой вконец потрясённый рассудок воспринимал теперь человеческие свойства этой твари как нечто само собой разумеющееся. Я позвонил управляющему гостиницей и попросил прислать человека, чтобы заткнуть отверстие возле трубы радиатора, а также все другие щели в моём номере. Я сказал ему, что меня одолевают мухи. И он, по-моему, отнёсся к этому вполне сочувственно. Когда человек явился, я показал ему чернильные следы на потолке. И он в самом деле увидел их. Значит, они реальны. Их схожесть с вопросительным знаком и цифрой «пять» озадачила и как будто закипнотизировала его. Но в конце концов он заделал все щели в номере, какие только сумел найти. И исправил проволочную сетку. Так что теперь я мог держать оба окна открытыми. Похоже, я показался ему малость чокнутым. Очевидно, в связи с тем, что лично ему, пока он был в номере, не попалось на глаза ни единой мухи. Но мне уже было всё равно. Один бог знает, что она такое, чего хочет и что станется со мной. 19 января. Я в совершенном ужасе. Эта тварь дотронулась до меня. Вокруг меня творится нечто чудовищное, дьявольское. И я ощущаю себя всего лишь беспомощной жертвой. Утром, когда я вернулся с завтрака, этот крылатый дьявол из преисподней ворвался в номер, пролетев у меня над головой, и принялся биться в сетку окна, как делал это вчера. На этот раз, однако, каждая серия толчков заключала в себе число четыре. Кинувшись к окну, я попытался схватить назойливую тварь. Но, как и прежде, она легко ускользнула от меня и подлетела к томику Мура, вокруг которого и принялась летать жужжанием самого издевательского свойства. Её звуковые возможности, естественно, ограничены, но я отчётливо осознавал, что периоды её жужжания преднамеренно составлялись из четырёх элементов. В это время мне должно быть окончательно спятил потому что закричал мухе: "мур-мур, мур, ради бога, чего ты хочешь?" Тогда она вдруг прекратила кружить, подлетела ко мне и сделала в воздухе глубокий нырок вниз, как бы совершая грациозный поклон. Затем снова вернулась к книге. По крайней мере, мне показалось, что я вижу всё это наяву, хотя я больше не доверяю своим чувствам. А затем случилось самое худшее. Дверь я оставил распахнутой в надежде, что это чудовище, если уж я не смогу поймать его, уберётся у своей. Около половины двенадцатого я затворила её, решив, что так оно и есть. Затем углубился в чтение. Ровно в полдень я почувствовал с левой стороны шеи лёгкую щекотку, но приложив руку, не обнаружил там ничего. В следующий миг ощущение повторилось. И прежде чем я успел пошевелиться, эта жуткая щадия ада выскочила у меня из-за спины, словно специально за тем, чтобы показаться мне на глаза. Свершила все тот же насмешливый нырок в воздухе и вылетела из номера через замочную скважину. До того момента мне и в голову не приходило, что муха может выбраться через такое крошечное отверстие. В том, что эта тварь дотронулась до меня, я не мог сомневаться. Но ведь она же не причинила мне никакого вреда. И тут в приступе холодного озноба я вдруг вспомнил, что мор был ужален в полдень в левую сторону шеи. После этого муха не появлялась, но я всё же заткнул за мощный скважен бумагой и впредь буду держать наготове ловушку из газетного листа на тот случай, если надо будет отворить дверь, чтобы выйти или войти в номер. 20 января. Всё ещё не могу до конца поверить в существование сверхъестественных сил. Но тем не менее боюсь, что на сей раз я пропал окончательно. Всего этого для меня слишком много. Сегодня, как обычно, незадолго до полудня, и тучи дьявол появился за окном, я повторил свои штуки с отбиванием ритма, но этот раз серия из трёх ударов. Когда я подошёл к окну, он скрылся из виду. Во мне ещё осталась достаточно решимости для того, чтобы предпринять новое оборонительное мер. Сняв обе оконные сетки, я вымазал их изнутри и снаружи своим липким заставом, тем, что ранее использовал в чернилице, и установил их на место. Если это ища Диада попытается выбить ещё одну барабанную дробь, она станет для него последней. Остаток дня прошёл спокойно. Сумею ли я перенести это испытание, не потеряв рассудка? 21 января. В поезде на Блумфонтейн. Я разбит на голову. Победа за этой тварью. У нее дьявольский интеллект, против которого бессильны все мои хищрения. Утром она опять появилась за окном, но не прикоснулась к липкой сетке. А уклонившись от нее, принялась с жужжанием описывать круги в воздухе. Всякие раз по два. Следующие через правильные промежутки. Затем, поднявшись над городскими крышами, она скрылась из виду. Мои нервы на грани срыва. Ибо эти числовые намёки можно истолковать только в самом ужасном смысле. В понедельник мне внушалась цифра 5, во вторник 4, в среду 3, а сегодня 2. 5, 4, 3, 2. Чем это могло быть, как не чудовищным, невообразимым отсчётом дней? С какой целью? Это, может быть, ведомо только зловещим силам вселенной. Весь день я провёл в укладке и отправке своих чемоданов, и теперь нахожусь в ночном экспрессе, мчащемся в Блумфонтейн. Бегство может оказаться бесполезным, но что мне остаётся делать? 22 января. Остановился в гостинице «Оранжевый» в Блумфонтейне. В удобном, превосходном номере, но страх и здесь преследует меня. Закрыл все двери и окна. Заткнув все замочные скважины, выискал все щели и опустил все шторы. Но в обычное время около полудня я вновь услыхал лёгкий стук в одну из оконных проволочных сеток. Я подождал. После долгой паузы последовал другой стук. Ещё пауза. И снова один единственный удар. Подняв штору, я, как и ожидал, увидел это коянное создание. Оно описало в воздухе широкий и медленный круг, а после исчезло из виду. Я почувствовал себя вялым, как тряпка, и вынужден был прилечь на кушетку. Один день. Ясно, что это и была информация, содержавшаяся в сегодняшнем послании чудовища. Один удар, один круг. Значило ли это, что мне остался лишь один день до чего-то невообразимо ужасного, о чём нельзя и помыслить? Следует ли мне снова бежать или уж лучше окончательно окопаться здесь, превратив номер в неприступную крепость? После часового отдыха я почувствовал себе прилив сил и верил прислать в номер огромное количество съестных припасов в виде консервированной и наглухо запакованной пищи. А также побольше скатертей и салфеток. Завтра ни под каким видом, ни на единый миллиметр я не открою ни дверь, ни окно. Приняв все продукты и столовое бельё, чернокожий слуга одарил меня странным взглядом. Но меня больше не беспокоило, насколько эксцентрично или безумно я выгляжу. Я был одержим куда более сильным страхом, чем страх людского осмеяния. Приняв припасы, я обследовал каждый миллиметр стен и заткнул каждую микроскопическую щелочку, какую только смог обнаружить. После этого я наконец почувствовал, что впервые смогу уснуть по-настоящему спокойно. С этого места почерк становится неровным, лихорадочным и едва разборчивым. 23 января. Сейчас почти полдень, и я предчувствую, что вот-вот случится нечто ужасное. Долгого сна, какого я ждал, не получилось. Хотя прошлой ночью в поезде я почти не спал. Встал рано, но сосредоточиться на чём-нибудь одном, чтении или письме никак не удавалось. Такой медленный, преднамеренный отчёт дней, слишком мучительное испытание для меня. Не знаю, кто сошёл с ума, природа или я. До 11 почти ничем не занимался, разве что взад и вперёд рассказывал по номеру. Потом послышался шорох среди пакетов с продовольствием, принесённых вчера. И пред моими очами явилась демоническая муха. Я схватил какой-то плоский предмет, случайно подвернувшийся под руку, и, пересилив панический страх, сделал несколько шагов вперёд. Как всегда, всё было напрасно. Едва я поддвинулся ближе, как голубокрылая тварь ретировалась на этот раз к столу, где я разложил свои книги, и на секунду присела на муравьих двухкрылых центральной и южной Африки. Я последовал за гадиной, но она перебралась на каминные часы и уселась на циферблат рядом с цифрой 12. Прежде чем я успел подумать о следующем своём движении, она поползла вокруг циферблата очень медленно и обдуманно, по движению часовых стрелок. Она миновала минутную стрелку, свернула вниз, потом опять вверх, прошлась под часовой стрелкой и наконец остановилась точно на цифре 12. Продела всё это, она с громким жужжанием забила крылышками. Не является ли это зловещим предзнаменованием? Становлюсь своей верным, совсем как чернокожей. Сейчас на часах чуть больше 11. Значит, в 12 конец. Всё, что мне осталось это час жизни, пронеслось в моём мозгу в охваченном бескрайнем отчаянии. Мне бы догадаться об этом пораньше. Вспомнив, что в моём докторском чемоданчике имеются оба ингредиента, необходимые для приготовления хлора, я решил наполнить комнату смертельным газом, чтобы отравить проклятую муху, а самому спастись с помощью носового платка, пропитанного аммиаком и повязанного поверх лица. К счастью, у меня сохранился добрый запас этого вещества. Влажная маска, возможно, нейтрализует едкие пары хлора до той поры, пока насекомое не погибнет. Или, по крайней мере, станет настолько беспомощным, что его можно будет раздавить. Но мне нужно спешить. Я отнюдь не уверен в том, что эта мерзавка не кинется вдруг на меня, прежде чем я закончу свое приготовление. И, кроме того, я обязан продолжить записи в своем журнале. Немного погодя. Обе химикалии, соляная кислота и двуокись марганца, на столе, готовые к смешению. Нос и рот я повязал платком. В руке держу бутыль с аммиаком, готовясь смачивать ею повязку, пока не выдохнется хлор. Оба окна перекрыты рейками, но мне не нравится поведение этого гибридного дьявола. Он по-прежнему сидит на часах, но при этом очень медленно ползет по циферблату от цифры 12 навстречу постепенно приблизающейся минутной стрелке. Неужели это последняя моя запись в журнале? Бесполезно сопротивляться тому, чего сам ожидаю. Слишком часто за самой дикой и фантастической из легенд таится крупица правды. Неужели сам Генри Мур в образе этого голубокрылого дьявола намеревается напасть на меня? Да я обыкновенная лимуха ужалила его, завладев после смерти его сознанием. Если это так, и если она сейчас ужалит меня, то вытеснит ли моя личность сознание Мура? Войдёт ли она в это ж ужащее тело после того, как я умру от укуса? Возможно, так и случится. Хотя мне вовсе не обязательно умирать, даже если она меня и цапнет. Ведь есть ещё шанс выжить с помощью трипарсамида. Я ни о чём не сожалею. Мур должен был умереть. А теперь пусть будет, что будет. Ещё немного погоди. Муха медлит на циферблате близ цифры 9, то есть без четверти 12. Сейчас 11.30. Я пропитываю аммиаком носовой платок на лице и держу бутыль на готове для дальнейшего использования. Это будет последняя запись перед тем, как я смешаю соляную кислоту с марганцем и высвобожу хлор. Нельзя терять времени, однако меня удерживает необходимость зафиксировать всё на бумаге. вся сами записи должна быть свидетельствует о том, что я уже давно потерял рассудок. Похоже, муха зашевелилась, а минутная стрелка между 7 и 7 приближается к ней. Ну, а теперь хлор. Конец журнала. В воскресенье, 24 января 1932 года, после многократного стука в дверь номера 303 гостиницы Оранжевая. на который его эксцентричный обитатель не дал никакого ответа, один из чернокожих слуг вошёл в комнату при помощи запасного ключа. Но тут же с пронзительным криком сбежал вниз, чтобы сообщить администратору о том, что он там увидел. Администратор, позвонив в полицию, вызвал также хозяина гостиницы. Последний вскоре сопроводил в роковую комнату констебля Де Уита, следователя по уголовным делам Богарта и доктора Ван Келлина. Абитант номера лежал на полу мёртвым, лицом вверх. Рот и нос его были перевязаны носовым платком, сильно пахнувшим аммиаком. Черты его лица хранили выражение крайнего ужаса, который по неволе передался и вошедшим в номер. С левой стороны шеи доктор Ванкелин обнаружил след укуса, тёмно-красный, с пурпурным кольцом вокруг, нанесённого, очевидно, мухой цец-це или иным ещё более опасным насекомым. Дальнейшее обследование показало, что смерть наступила по всей очевидности вследствие пролеча сердца, вызванного скорее сильным испугом, нежели самим укусом. Хотя последующее вскрытие трупа установило наличие в организме покойного микроба трипаносомиасиса. На столе находились несколько предметов: записная книжка в потёртом кожаном переплёте, перо, бумага, открытая чернильница. Докторский чемоданчик с вытесненным золотом и инициалами ТС. Бутыльцами аком и соляной кислотой, а также стакан, примерно на четверть наполненный двуокисью марганца. Бутыльсы с мяком потребовала повторного осмотра, так как в ней помимо жидкости виднелось что-то ещё. Приглядевшись получше, следователь Иоганнс Блоггард установил, что посторонним предметом был трупик мухи. По всем признакам, то был некий гибрид, имеющий родство с мухой ЦЦ. Но крылышки ее, сохранившие, несмотря на воздействие крепкого раствора аммиака, слабую голубизну, остались для всех совершенной загадкой. Некоторые соображения об этом феномене пробудились в голове доктора Ван Келлена, после того, как он вспомнил об одном давнишнем событии в газете. Соображения эти вскоре подтвердились содержанием, найденной в номере записной книжки. Лапки и брюшко мухи были, по-видимому, окрашены чернилами, причём настолько сильно, что амиак не отбелил их. Можно было предположить, что насекомое перед тем побывало в чернильнице, хотя крылышки её при этом не пострадали. Но как ухитрилась муха оказаться в бутыли с амиаком, имеющей столь узкое горлышко? Всё выглядело так, как если бы она намеренно вползла внутрь и совершила самоубийство. Однако самым странным оказалось то, что заметил на гладком белом потолке констебль Де Уит в тот момент, когда его любопытствующие глаза случайно скользнули по нему. Его удивленный крик заставил обратить глаза кверху остальных, включая доктора Ван Келлена, уже долгое время перелистывавшего записную книжку в потертом кожном переплете со смешанным выражением ужаса, зачарованности и недоверия на лице. То, что они увидели на потолке, являло собой несколько рядов неровных, широко располшившихся следов, какие могли быть оставлены измазавшимся в чернилах насекомым. И сразу же первый из присутствующих подумал о чернильных пятнах на мухе, столь странным образом оказавшейся в бутыли с миаком. Но это были не просто чернильные следы. Даже беглый взгляд обнаруживал в их переплетении нечто навязчиво знакомое. А более внимательное изучение заставило всех четверых мужчин изумлённо раскрыть рот. Следователь Богарт, следуя инстинкту профессионала, огляделся вокруг в поисках соответствующего орудия или нагромождения каких-либо предметов, при помощи которых можно было бы вывести эти знаки на такой высоте. Не обнаружив ничего подходящего, он снова обратил кверху свой изумлённый и порядком испуганный взгляд. Не было сомнения, что чернильные следы образовывали вполне определённый знак алфавита, который, в свою очередь, складывались в связанный английский слова. Первым, кто сумел отчётливо разобрать их, был доктор Келлин. И теперь все остальные, затаив дыхание, слушали, как он произносил одно за другим безумно звучащее слова послание. Сто невероятным образом наспех и коряво выведенные там когда не могла бы дотянуться рука человека. Читайте мой журнал. Он настиг меня первым. Я умер. Затем ощутил себя в нём. Чернокожей правы. Неизведанной силой природы. Теперь я утоплюсь. Что мне и осталось? А потом при потрясённом молчании присутствующих доктор Ван Керрен продолжил, теперь уже вслух, чтение записей. сделанных в книжке с потёртым кожаным переплётом.